Глава 74. Улыбнувшись, белый Гевин пошел рядом, в то время как их телохранители-гвардейцы заняли место за их спинами. Элисия, миниатюрно сложенная, слишком светлокожая для черной гвардейки, толкала колесное кресло белой. Это было что-то новое, значит, белые действительно слабеет. Почему-то, хотя он и боялся этой женщины, вот уже почти 20 лет, эта мысль... Не вызвало в нем ничего, кроме ужаса. Белая умирала, как и сам Гевин. И Карис тоже, если она будет продолжать извлекать в прежних объемах. Может быть, время их поколения подошло к концу. А тем временем еретики под предводительством цветного владыки становились все сильнее. Кип не успеет подготовиться вовремя, по крайней мере, если Гевин будет и дальше умирать в таком темпе. Он уже потерял два цвета, а сколько прошло времени? Четыре месяца. «Так значит, ты подделал результаты кипового испытания? Чтобы твои враги не узнали, что он полихром полного спектра?» — спросила Белая. «Да, приступим прямо к делу, все что угодно, лишь бы ты не стала просить меня заняться уравновешиванием в твоем присутствии». Что-то вроде того. Впрочем, сразу же вслед за этим к нему подослали убийцу, из чего можно заключить, что уловка не сработала. «Похоже, кто-то пытается вновь возродить орден». «Пока тебя не было, произошло несколько убийств, так и оставшихся без объяснения. Но об этом мы можем поговорить позднее». Они вместе вошли в лифт. Гевин не торопился, устанавливая противовесы. Во-первых, щадя белую, он хотел подобрать вес поточнее, чтобы лифт не тряхнуло при остановке. А во-вторых, он хотел, чтобы она выслушала то, что он собирался сказать. «Ты ведь знаешь, Гевин, если бы ты время от времени...» «Сообщал мне о своих планах заранее, я могла бы тебе помочь». «Да, но для этого нужно, чтобы я тебе доверял». «Но для этого нужно, чтобы ты мне доверял», — продолжала она. Это пугало. Он слишком много времени проводит с этой старой козой. Может быть, он становится похожим на нее? Или она на него? Вот это действительно пугающая мысль. «Как ты думаешь заканчивать игру, Гевин? Заканчивать? Он подумал о своих семи целях. Семь целей за семь лет. Два года он уже потратил, а пяти оставшихся у него больше не было. Он научился путешествовать быстрее, чем когда-либо кому-либо удавалось. Научился летать, черт подери. Ему не удалось освободить Гарристон, хотя, если следовать доводам Корвана, он все же добился некоторого успеха, поскольку смог спасти людей. Он так и не раскрыл Гаррис правду о себе». Но это он сделает после того, как уберется отсюда. А остальные четыре. Что ж, все эти четыре вопроса он собирался поднять на предстоящем заседании. И уж разумеется, он не может рассказать ей ни об одном из... «Так значит, конец игры действительно близок», — утвердительно произнесла Белая. Она подняла брови с выражением сдержанного веселья, «проклятье». Он совсем забыл, с кем говорить, забыл, что должен неизменно следить за выражением своего лица. Забыл, что необходимо сперва лгать, а думать уже потом. «Защищайся, предохраняйся, прячься!» — девиз беглеца. «Честность — это смерть, одиночество — признание слабости». «Война», — мрачно произнес Гевин. «В конце всегда бывает война». «Я даже не уверена, что они вообще согласятся объявить войну». Но если ты думаешь, что тебя вновь назначат промахосом, то ты сошел с ума». Гевин затормозил лифт. Он остановился в точности напротив нужного уровня, так что ее кресло смогло выехать без малейшей помехи. Не дожидаясь ее, он двинулся вперед. «Они слишком тебя боятся, Гевин». «Слишком? Они боятся недостаточно». Гевин вошел в комнату для совещания и уселся в дальнем конце. Стол, за которым проводились заседания, был круглым, но Гевин хотел видеть тех, кто будет входить в помещение. Кое-кто из цветов уже занял свои места. Садах, сверхфиолетовая, представлявшая парию, сидела рядом с клитосом синим. Садах происходила из не очень знатного рода, и ее клан владел в парии небольшим клочком земли в горных районах. Она достигла в жизни гораздо большего, чем можно было бы ожидать исключительно, благодаря холодному рассудку и яростным амбициям. Неопределенного возраста, с худыми конечностями, с узловатыми пальцами, напоминавшими ветви юкковой пальмы и покрытой псориатическими бляшками кожей, напоминавшей кору той же пальмы. Она завязывала свои курчавые волосы во множество узелков, поверх которых носила расшитую золотом шапочку». Шапочка плотно прилегала к голове, и для каждого узелка в ней было проделано специальное отверстие. Необычный стиль, который, насколько знал Гевин, она придумала сама. Будучи сверхфиолетовой, Саддах привносила во все свои действия бесстрастную широту взгляда. При голосовании на нее зачастую нельзя было положиться, поскольку она не поддавалась никаким доводам, помимо доводов логики. Саддах ненавидела ложь. Клитос Синий был рудгарцем до мозга костей, однако в спектре представлял элиту. Он был трусом, умный, но не имеющий личного веса, лишенный авторитета. В большинстве случаев он поступал так, как говорил ему Андрос. Гевин уселся рядом с ним, поприветствовав его так, словно не презирал этого человека. Его вполне устраивало сидеть с Клитосом бок о бок. Не потому, что ему нравилась такая компания, но потому, что труднее всего из-под тяжка следить за выражением лица того, кто сидит непосредственно рядом с тобой. Его самого Клитос не интересовал. Гэвин вполне мог пренебречь возможностью за ним наблюдать. Джей Толвер. Желтая. Кивнула Гевину и улыбнулась. В силу своего положения, посередине цветового спектра желтые порой бывали поистине грозные, великие души, подчинившие своей власти зов эмоций, доводы рассудка и поддерживавшие между ними идеальное равновесие. Джиа не была великой душой, хотя ей нравилось считать себя таковой. В действительности она попросту была подвержена в равной мере призывам как разума, так и эмоций. Она принадлежала Гевину с самого начала». Долгие годы она была от него без ума. Ему было достаточно улыбнуться, чтобы получить ее голос, хотя следовало действовать очень деликатно, чтобы не дать ей затащить себя в постель. Раз за разом она пробовала на нем свои чары, а он скорее уклонялся от ее предложений, чем напрямую отвергал их. «Тщеславное создание». Она была достаточно симпатична, хотя и злоупотребляла макияжем. Впрочем, количество парфюма ей пришлось сократить после того, как Андерс взял за правило каждый раз, входя в зал заседаний, во всеуслышание объявлять, что помещение провоняло дешевыми шлюхами. Джия очень гордилась своими сросшимися бровями, за которыми тщательно ухаживала. Садясь, Гевин улыбнулся волосатой гусенице, взгромоздившейся на ее лоб. Джия просияла. Остальные цвета появились все вместе, переговариваясь друг с другом. Они держались дружелюбно, но натянуто. Лара оранжевая. Красный оранжевый бихром с настолько выдающимся бюстом, что тому следовало бы дать отдельное право голоса. Казалось вымотанной, угрюмой. Впервые Гевин подумал, что она стареет. В спектре она представляла Аташ, Цветной владыка вторгся в ее страну, так что можно было не сомневаться, что она будет выступать за войну. Наверняка она была за войну сразу же, с тех пор, как узнала о вторжении. Под красной была Арис, из рода Гринвейлов. В данный момент она была, наверное, на восьмом месяце. Обычное для нее состояние — она постоянно беременела. Для нее страстность под красного неразрывно соединялась с культурной необходимостью умножать поголовье извлекателей, дабы заменять тех, кто погиб в прежде непрестанных войнах между Кровавым лесом и Рудгаром. Насколько знал Гевин, ей было около 35, и она была матерью 12 детей. По слухам, все они были от разных отцов. У нее была капна прямых, ярко-рыжих волос, веснушки и голубые глаза, посверкивавшие кристаллическим осадком, отличавшим тех, кто долго извлекает под красный. Ей оставалось, наверное, год до два. Кроволезцы почтут за честь вырастить ее 13 детей, или, возможно, к тому времени их будет уже 14. «Вот только матери у этих детей уже не будет». «А где лунно Зеленая?» — внезапно спросил Гевин. «Мне очень жаль. Лорд Призма», — побледнев отозвался Клитис. «Лунна, хоть и была рудгаркой, принадлежала к лагерю Гевина. В свое время он предусмотрительно оказал ей достаточно услуг, так что, если бы он потребовал от нее выплаты сразу по всем счетам, она была готова сделать для него практически что угодно». «Что с ней?» «О, нет. У нее случился приступ, а она... нам... она умерла. Ей не было и сорока пяти. Мне очень жаль, лорд Призма. Уже некоторое время назад она поняла, что у нее вот-вот прорвется ореол, и...» Клитес понизил голос. Ходили слухи, что она не собиралась принимать освобождение. «Вы понимаете, о чем я говорю?» «То есть она попыталась стать зеленым выцветком?» И у нее не получилось. Да нет, не может быть. Неужели это правда? Однако в том-то и проблема, не так ли? Когда имеешь дело со смертью и безумием, никогда не знаешь, на что человек способен пойти. Гевин за эти годы навидался всякого. Это была катастрофа. Для объявления войны требовалось простое большинство голосов. Всего голосов было восемь. По одному у каждого из цветов плюс один у призмы. В случае, если голоса делились поровну, право голоса получало белое. На своей стороне Гэвин считал Делару оранжевую, которая была аташийкой и, несомненно, должна была проголосовать за войну, а также Арис Гринвейл, чей кровавый лес стоял непосредственно на пути армии цветного владыки и которая в любом случае не была против военных действий. Считая с его собственным голосом и голосом Луны выходило четыре. Таким образом, вопрос перенаправлялся к Белой, которая, по его мнению, должна была проголосовать «за». У нее на это хватало здравого смысла. Однако за вычетом Луны Гэвину теперь нужно было склонить на свою сторону либо Джию Толвер, либо Садах, сверхфиолетовую. Джия нередко отдавала ему свой голос, но оборнейцам не было дела до этой войны. К тому же они были совсем не прочь поглядеть издалека, как полыхает Аташ, делая вид, будто их нежелание помочь основывается на чистом, высоконравственном пацифизме. Предугадать действия Садах было еще труднее. Пария также, находящаяся далеко от арены военных действий, едва ли захочет посылать туда свою молодежь или свои ресурсы. Однако Садах поступит так, как сочтет справедливым. По крайней мере, Гевин на это надеялся. Ему придется действовать очень быстро, если он хочет, чтобы у него был шанс. Может быть, новый «зеленый» или «зеленый» окажется сговорчивей? В противном случае Гэвин мог попытаться изменить структуру голосования. Его отец наверняка уже прислал свой голос против объявления войны. Если Гэвин будет действовать умно и быстро, он может устроить так, чтобы в голосовании не было пунктов, за которые проголосовал «красный». Если Гевин не станет требовать прямого голосования за или против объявления войны, ему, возможно, удастся обыграть Старого Паука. Трудно, но возможно. Гордое пренебрежение, с которым старик всегда относился к спектру, обернется против него самого. Удовольствие, которое ты получаешь, презирая нас, отец, обойдется тебе дорогой ценой. Но лунно-зеленая... Не могла же она в самом деле попытаться выцвести? Однако, если это неправда... Орхолам, всемилостивый, убийство одно из цветов? Да нет, Орден не может быть настолько могущественным. Неправильно, неправильно он берется за это дело. Гавин и сам это понимал. Он не был готов к этому совещанию. Не то, чтобы он мог с этим что-то поделать. Экстренное заседание было объявлено еще несколько недель назад и отложено до момента его возвращения. А значит, он не мог подождать, не мог отложить голосование. Чем больше времени он проведет с этими людьми, тем больше у них будет возможности заметить, что с ним что-то не так. Когда он потерял синий, его глаза выглядели по-прежнему многоцветными. Он спрашивал у Корвана. Но его глаза были синими от природы. А теперь, когда он потерял еще и зеленый, что, если они начнут меняться?» Все это было сплошное безумие ковыляние на ощупь в темноте. В коридоре послышались голоса, и в комнату в роскошном зеленом-шелковом одеянии вошла никто иная, как Тизис Маларгос. Потрясающе красивая молодая извлекательница, та самая, что саботировала испытания Кипа. Женщина, ненавидевшая Гевина, поскольку у ее семьи были причины ненавидеть настоящего Гевина. Женщина, чей отец был убит по приказу Фелии Гайл, потому что он мог раскрыть, что Гевин не настоящий Гевин. Она рассмеялась в ответ на реплику своего собеседника, оставшегося в коридоре, затем бросила взгляд на призму. Карие глаза, лицо с сердечком, бледная кожа, светлые волосы. Невероятная редкость, соблазнительные изгибы молодого тела, экзотическая красотка, ненавидевшая его по причинам, к которым он не имел никакого отношения. Великолепно! Однако она слишком молода, чтобы войти в состав спектра. Интересно, каким образом это могло... И тут через порог переступил ее собеседник. В больших темных очках, под багровым капюшоном и в мантии цвета крови. «Отец», — проговорил Гевин заледеневшим сердцем, — «какая неожиданность».